потому что шёл традиционным путём. Самое распространённое на сегодняшний день предположение Гитлера привели к власти масоны. Но как тогда объяснить враждебность даже ненависть фюрера к масонским ложам? Что орудие вышло из-под контроля своего создателя? Так некоторое время считал и я, пока не наткнулся на поразительные факты, говорящие совсем о другом. В начале 20 века сатанисты были мощной организацией. которая охватывала всю Европу. В общем-то, по своей силе и влиянию, они могли бы поспорить с легендарными масонами. Это сейчас сатанистов представляют в виде горстки странных чудаков, которые немного не в себе, но вполне безобидны. Такая информация не более чем умелая маскировка. На самом деле, в число сатанистов входили и входят весьма могущественные люди. Ведь не секрет, что сильные мира сего обычно идут путём зла. в 1878 году в Нюрнберге. Кстати, этот город нацисты почему-то считали своей столицей. Совпадение ли? Был основан орден Великого Хаоса. Он объединил различные сатанинские и эзотерические группы и секты, существовавшие в Германии. Есть данные, что орден стал преемником или филиалом какой-то более древней организации. Но о ней мне ничего толком не известно. Орден располагал огромными финансовыми ресурсами и своими людьми, как теперь говорится, в высших эшелонах власти. Есть данные, что сатанистами были ближайшие советники германского императора. Когда империя пала в битвах мировой войны, орден стал искать человека, способного поднять её из руин и более того, установить на всей планете царство антихриста. И такой человек был найден. Им стал Адольф Гитлер. В той ночью, скорее по зову сердца, чем по рациональным соображениям, я оставил мешочек с руной на столе возле кровати. В какие-то моменты я не осознавал ни её прошлого, ни зловещей роли. Она словно бы успокаивала меня, говоря, что я на верном пути. Никаких снов в ту ночь мне не снилось. Более того, с того времени, как я нашёл руну и почти всегда стал носить её с собой, мне уже никогда не снились такие сны. Глава 3. Мессия темных сил. Кем был фюрер? Вслед за духовной сутью религии нацизма, мои мысли обратились собственно к личности, готовившейся на роль нового мессии – Адольфа Гитлера. Написаны сотни биографий этого человека, его судьбой занимались тысячи историков. И все равно жизненный путь бывшего фюрера германского народа хранит множество загадок. Пример? Пожалуйста. Дело в том, что я уже давно сталкивался с предположениями, что Гитлер был самым настоящим медиумом. Правда, до поры и до времени откладывал их в сторону, как не слишком достоверное. Что ж, теперь пришла пора к ним вернуться».